Роберт Говард Алтарь и Скорпион Бог ползущей тьмы, помоги мне. Стройный юноша опустился на колени во мраке. Его белое тело мерцало, как слоновая кость. Мраморный полированный пол был холоден, но его сердце было холоднее, чем камень. Высший не над ним, скрывающийся среди теней, неясно вырисовывался большой лазурный потолок, поддерживаемый мраморными стенами. Перед ним сверкал золотой алтарь, а на алтаре стоял огромный хрустальный образ – скорпион, созданный с мастерством, превосходящим простое искусство. «Великий Скорпион!» Юноша продолжил свой призыв. «Помоги своему поклоннику. Ты знаешь, как в минувшие дни Гонрам меч, мой величайший предок, умер перед твоей святыней на куче убитых варваров, которые пытались осквернить твою святость. Через уста своих жрецов ты обещал помочь роду Гонры во все последующие годы. «Великий Скорпион!» Никогда прежде мужчина или женщина моей крови не напоминали тебе о твоем обете. Но теперь, в час моей самой горькой нужды, я предстаю пред тобой, чтобы напомнить тебе о той клятве, скрепленной кровью, пролитой клинком Гонры и кровью, пролитой из вен Гонры. Великий Скорпион, Гурон, первосвященник черной тени, мой враг, Кул Король всей Валузии выехал из своего пурпурно-шпилевого города, чтобы поразить огнем и сталью жрецов, которые бросили ему вызов и до сих пор приносят человеческие жертвы темным богам. Но прежде чем король сможет добраться сюда и спасти нас, я и девушка, которую я люблю, будем лежать на черном алтаре в Храме Вечной Тьмы. Гурон поклялся. Он отдаст наши мягкие тела древним, И отвратительным мерзостям. И в итоге наши души отойдут к Богу, Который вечно стоится в черной тени. Кул воседает на высоком троне Валузии И теперь едет нам на помощь. Но Гурон управляет этим горным городом. И даже сейчас последует нас. Великий Скорпион, помоги нам! Вспомни Гонру, который отказался от своей жизни ради тебя, Когда дикари-атланты обрушились с огнем и мечом на Валузию. Стройная фигура юноши склонилась. Его голова в отчаянии опустилась на грудь. Большой, мерцающий образ на алтаре отбрасывал лишь ледяные блики в тусклом свете, и ни один знак не являлся его поклоннику. Чтобы показать, что любопытный бог услышал этот странный призыв. Внезапно юноша распрямился. Быстрые шаги гулким эхом пульсировали на длинных широких ступенях за пределами храма. Девушка ринулась в затененный дверной проем, как белое пламя, раздуваемое ветром. — Гурон, он идет! — выдохнула она, когда бросилась в объятия своего возлюбленного. Лицо юноши побледнело, и он еще сильнее сжал ее в объятии, с опаской глядя на дверной проем. Послышался звук шагов, тяжелых и зловещих, по мраморным ступеням, и в проеме появилась внушающая ужас фигура. Гурон первосвященник был высоким, изможденным человеком, бледным, как мертвец-гигантом. Его злые глаза мерцали, как пламенные бассейны под нависающими бровями, а его тонкая рана рта кривилась в беззвучной усмешке. Его единственной одеждой была шелковая тряпка на бедрах, за которую был засунут жуткий изогнутый кинжал. И он нес короткий, тяжелый хлыст в своей худощавой и сильной руке. Его две жертвы цеплялись друг за друга и смотрели белыми глазами на своего врага, как птицы смотрят на змея. И медленный, размеренный шаг Гурона, когда он двигался, ничем не отличался от извилистого скольжения ползущей змеи. «Гурон, берегись!» — смело сказал юноша. Но его голос дрожал от великого ужаса, охватившего его. «Если у тебя нет страха перед королем и жалости к нам, остерегайся оскорблять великого Скорпиона, под защитой которого мы находимся!» Гурон рассмеялся в своей мощи и высокомерии. «Король!» — издевался он. «Что значит король для меня?» Того, кто сильнее любого короля. Великий Скорпион, <смех> забытый бог, которого помнят лишь дети и женщины. Разве может выстоять твой Скорпион против черной тени? Глупец, сам Валка, бог всех богов, теперь тебя не спасет. Вы принадлежите богу черной тени. Он потянулся к съежившимся молодым людям и схватил их за белые плечи погрузив свои ногти похожие на острые когти глубоко в их мягкую плоть они пытались сопротивляться, но он смеялся и с невероятной силой поднял их в воздух и держал их на вытянутых руках как мужчина держит маленького ребенка его скрипучий металлический смех наполнил комнату отголосками злой насмешки затем Зажав юношу между коленями, он связал девушке руки и ноги, пока она рыдала в его жестокой хватке, а затем бросил ее грубо на пол и связал юношу. Отступив, он взглянул на свою работу. Лишь быстрые и пыхтящие рыдания испуганной девушки раздавались в тишине. Наконец, первосвященник заговорил. «Глупцы! Думали сбежать от меня!» всегда мужчины твоей крови мальчик выступали вроде в меня в совете и суде теперь вы заплатили и черная тень утолит свою жажду сегодня я управляю городом пусть станет королем тот кто может мои жрецы переполняют улицы полностью вооружены и никто не осмеливается перечить мне «Если король скачет сюда в этот момент, он все равно не сможет приехать и прорваться сквозь моих воинов вовремя, чтобы спасти вас!» Его взгляд блуждал по внутренней отделке храма и упал на золотой алтарь и молчаливого кристального скорпиона. «Какие глупцы! Связывают свою веру с Богом, которому люди давно перестали поклоняться. У него даже нет жреца, который бы приходил к нему». Его святыня стоит только в память о его прежнем величии. Ему поклоняются только простые люди глупые женщины. Настоящие боги темные и кровавые. Вспомните мои слова, когда окажетесь на черном алтаре, за которым вечно таится черная тень. А перед смертью вы узнаете настоящих богов. Могущественных, страшных богов, которые пришли из забытых миров и погибших сверх черноты. Тех, кто родился на ледяных звездах и вырос под черными солнцами за пределами света любых звезд. Ваш мозг познает разрушительную истину этого неименуемого, чьей реальности нельзя противопоставить ничего земное, но чей символ — черная тень. Девушка перестала плакать и замерла, как и юноша в удивленном молчании. За этими угрозами они почувствовали ужасную и бесчеловечную пропасть чудовищных теней. Гурон сделал шаг к ним, нагнулся, чтобы схватить их своими когтистыми руками и поднять себе на плечи. Он рассмеялся, когда они попытались отползти от него подальше. Его пальцы сжались на нежном плече девушки. Крик разбил хрустальный гонг тишины на миллион вибрирующих осколков. Когда Гурон взмахнул руками в воздухе и упал лицом вниз, визжа и извиваясь. Какое-то небольшое существо отбежало прочее и исчезло через дверь. Крики Гурона превратились в высокий тонкий визг и прервались на самой высокой ноте. Тишина опустилась, как туман смерти. Наконец мальчик спросил шипящим шепотом. — Что это было? — Скорпион. Голос девушки был слабым и дрожащим. Он прополз по моей голой груди, не навредив мне, и когда гурон схватил меня, ужалил его. Вновь воцарилась тишина. Юноша заговорил нерешительно. Ни одного Скорпиона не видели в этом городе дольше, чем люди могут вспомнить. «Великий призвал одного из своего народа к нам на помощь», — прошептала девушка. Боги никогда не забывают, и великий скорпион сдержал свою клятву. Давай же возблагодарим его. И как были связанные по рукам и ногам, юные влюбленные распростерли сниц на полу. И долгое время лежали так, вознося хвалу большому, безмолвному сверкающему скорпиону на алтаре. До тех пор, пока в отдалении не послышался стук множества серебряных копыт. И лязг мечей не поведал им о приезде короля. Конец рассказа Роберт Говард Рассказ «Алтарь и скорпион» Текст читал Михаил Стинский. Говард Дьявольская шутка Сонора Кит ненавидел змей с навязчивым отвращением, охватывавшим все их виды — и ядовитых, и безвредных. Большой Билл Харриган был заядлым шутником, чье чувство юмора иногда бежало далеко впереди его сообразительности. В противном случае он никогда бы не рискнул разыграть шутку, которую приготовил для Соноры Кида в салоне антилопы. Он не понимал всю степень страха Кида и его отвращения к рептилиям. Во всяком случае, он направился к худому молодому ковбою, подмигнув толпе и заговорив с ним добродушно, и тут же сунул лазающего полоза ему в руку. Кит, увидевший и почувствовавший этот извивающийся ужас, отпрянул с бешеным криком, который вызвал у толпы гром буйного веселья. А Кит словно обезумел. Побелевший и охваченный гневом, инстинктивно поддавшись ярости, он обернулся и выстрелил Большому Биллу Харригану в живот. Громкий смех Большого Билла перерос в хрипы агонии, и он рухнул на пол. Общее веселье внезапно прекратилось. Кит, замерзший от изумления, как и все остальные, был первым, кто пришёл в себя. Его вторая пушка выскользнула из ножен, и два дула повернулись в сторону ошеломлённой толпы, в то время как он сам начал отступать к двери с белым лицом и сверкающими глазами. «Не дёргайтесь», — прорычал он, «не двигаться никому из вас, поднимите ваши руки». Ты не уйдёшь отсюда после этого, Кит. Это был шериф Джон Макфарлейн, высокий, рослый мужчина и совершенно бесстрашный. Это хладнокровное убийство, и ты это знаешь. Харриган даже не вооружён. Заткнись, прорычал Кит. Правильно или неправильно, но петлю не сплели ещё для меня пока. Никому не двигаться, если не хотите, чтобы ваши кишки выбило наружу. — Я достану тебя, — вышивал Макфарлейн. — Я последую за тобой даже в ад. С рычанием кит выскочил через дверь из квадрата света и во мрак, бросившись к коновизе. Так быстро он двигался, что был уже в седле и повернул своего высокого гнедова прочь, когда первые фигуры только появились в дверях, сбитые с толку темнотой, и попытались выстрелить в него. Кит помчался, как вихрь. Он выдал залп в землю между копыт лошадей, привязанных к стойке, чем вверг их в истерию. И с пронзительным ржанием они освободились в неистовом ужасе. Выстрелы наполнили красным темноту позади него, когда он был уже далеко, и ночь трещала криками и проклятиями, когда мстительные люди пытались поймать и успокоить обезумевших коней. К тому времени, когда первые преследователи помчались по следу беглеца, грохот копыт его коня растворился в ночи. Они не поймали сану руки, да не этой ночью, ни следующей не в течение многих дней и ночей, что он был в пути, стремясь оставить много земель между собой и памятью и друзьями Большого Билла Харригана. Он знал, что угроза Джона Макфарлийна не была пустой. Шериф имел свое личное понятие о справедливости, и он никогда не отказывался от своего обещания, данного какому-нибудь человеку, преступником был тот или нет. Кит знал, Макфарлийн будет следовать за ним, будет идти по пятам за ним через границы Штатов, даже в Мексику, если это будет необходимо. И Кит не хотел бы с ним встретиться. Он не боялся Макфарлина. Юный Кит был, как и его имя, данное ему в честь уважения к дикой стране холмов кьюка от атпикоса из которой он пришел в земли Макфарлина. Но Кит не хотел убивать шерифа. Он знал, что Макфарлиен — хороший человек. Он знал, что его собственные действия выглядели как поступок хладнокровного убийцы. Макфарли никогда не был против честной борьбы, но то, что произошло, и Кид признавал это, было убийством. Хариган не носил оружия. Он стоял с пустыми руками и смеялся, когда 45-й калибр Кида сбил его с ног. Кид выругался от сильного сожаления и ярости. Он знал, как теперь выглядит в глазах тех, кто видел всё это. Они не могли понять, что шок и боязнь, которая преследовала его с младенчества, превратили его в одно мгновение в безумца. Они бы не захотели, да и не стали верить ему, если бы он сказал им, что не понимал, что делает, когда стрелял в этого безлобного шутника Харригана. И поэтому, справедливо или ошибочно, но Кит был человеком определённо не желающим красить конец верёвки. Он в жестокой скачке положил дни и ночи между собой и местом стрельбы. И не было случайностью, что он въехал в лагерь чёрного Джима Бакли, пыльный, утомлённый бессонницей и измотанный от этого длительного похода. Бакли приветствовал его без какого-либо внешнего удивления. «Рад тебя видеть, кит. Я всё задавался вопросом, сколько же пройдёт времени до того, как ты шагнёшь на тропу изгоя? Человек твоих талантов не занимается выпасом коров за 1 доллар в день» мы можем использовать тебя». Фрэнк Рейнольдс и Дик брил были с Бакли, бандиты-ветераны, гонфайтеры с внушительным списком убитых, жестокие, твёрдые и опасные мужчины, как горная страна, породившая их. Они с радостью приветствовали Кида после заявления Бакли, но это не было проявлением дружбы или доверия. Они были волчьей стаей, объединившись сегодня для взаимной защиты опасаясь друг друга так же, как и всего остального мира. Эти люди были дикими, не признающими правил, которыми руководствуется большинство людей. Пока они живы, они живут тяжелой неистовой жизнью, безжалостно захватывая все то, что пожелают. Когда они умрут, они умрут в сапогах и с пылающими пушками в руках, не нуждаясь и в четверти того, что имеют. «Я знал Кейда из Пикоса», — сказал непринужденно Бакли. Только у него тогда было другое имя — Стив Алисон. Никогда не слышал о его тяге к кражам или налётам с ограблением. Но он был очень быстр в обращении со своим оружием. Вы все слышали о нём? Его компаньоны кивнули, не меняя выражения. Репутация Кида была проблемой, прежде всего для него самого, мешая ему жить обычной жизнью. Уже печально известный как конфайтер с несколькими убийствами за спиной, естественно, у него был небольшой выбор, Либо стать законником, либо преступником. Обстоятельства вынудили его выбрать последнее. Убийце невозможно жить жизнью обычного ковбоя. «Есть работа в низовьях Сан-Хуан», — сказал Бакли. «Мы здесь и ждали, надеясь, что ещё один хороший человек отправится с нами. Ты не мог прийти в лучшее время». «Крупный рогатый скот или железная дорога?» — потребовал Кит. «Платёжные ведомости с шахт». Тяжело таким мужчинам, как мы, провернуть это. Нужен человек, который не так хорошо известен. Ты мог бы войти в долю. Смотри сюда». На твёрдой земле походным ножом Баклин начертил карту, указывая существенные детали, развернув свой план с ясностью и логикой, которые показывали, почему он был известен как лучший в своей профессии. Три лица склонились над его работой, проницательные и насторожённые, с почти волчьей чуткостью, что отличала их от других людей. Эта чуткость была также ясно отражена в чертах лица Кида, как и в мрачных, более тёртых лицах его товарищей. «Завтра мы отправимся навстречу коротышке и получим остальные деньги», — сказал Бакли. «Ты останешься здесь наблюдать за хижиной. Не хочу, чтобы кто-то увидел тебя до того, как провернём дело. Любой, кто увидит тебя с нами, может испортить все наши замыслы». После того, как его компаньоны заснули в своих койках, Кит всё ещё сидел молча и неподвижно перед умирающим огнём, подперев подбородок бронзовым кулаком. Он, казалось, увидел мельком непримиримую руку судьбы, толкающую его неумолимо к преступной жизни. Все его убийства, кроме последнего, казались неизбежными, по крайней мере, они были совершены в честных боях. Из-за них он постоянно переезжал с места на место, всегда беспокойный и непокорный, но всегда избегал фактического положения вне закона, проходя по самому краю. Теперь новый поворот судьбы окунул его и в это, и в приступе бессмысленного гнева против капризов удачи он решил разыграть партию жизни, предсказывавшую ему кровавый финал. Если ему суждено было оставить свой след вне закона, то он не будет нерешительным слабаком, он преподнесёт себя таким образом, что люди будут помнить его дольше за его преступление, чем за достойную жизнь. Это было горькое удовлетворение, после чего Кит отправился к своей койке. На рассвете Бакли и остальные уехали, чтобы встретиться с таинственным коротышкой, вероятно предателем, сотрудником горнорудной компании, которую они намеревались ограбить. Кит полагал, что знает, почему Бакли забрал с собой тех двоих, Вожак банды боялся оставить даже одного из них наедине с ним. Рейнольдс и Брилл завидовали их смертельной славе. Кит был вспыльчив. Без присутствия Бакли, ссора между Алисоном и любым из них слишком вероятно, чтобы так рисковать. Сейчас Бакли хотел использовать его по полной в своей игре. Потом — но это совсем другое дело. Кит понял, что рано или поздно будет вовлечён в ссору для проверки его нервов, или из-за тщеславия какого-нибудь из бандитов. В одиночестве время тянулось медленно. Буйный нрав Кидот тяготил обезделье. Его мысли жалили его. Если бы у него было хоть какое-то спиртное, он бы был уже мертвецкий пьян. Он продолжал думать о большом бели Харригане, рухнувшем на пол. Ни одно из других убийств, что он совершил, никогда не беспокоило его. Но те люди умерли со своим оружием в руках. Ремень же Большого била был пуст. Кит тихо выругался и продолжил, словно пантера, расхаживать по комнате. Ближе к закату он услышал шум приближающихся копыт. Лёгкое подозрение мелькнуло в его голове, так как он понял, что слышит шаги лишь одной лошади. Он быстро подошёл к висевшей на кожаных петлях двери и распахнул её как раз вовремя, чтобы увидеть высокого всадника на усталом чёрном жеребце, выехавшего на поляну. Это был шериф Джон Макфарлейн. виде него все другие эмоции были словно лавиной сметены из мозга кида с плеском багровой ярости и гнева человека, попавшего в ловушку. «Значит, ты охотишься за мной, проклятая щейка!» — взрывел он. «Подожди, кид!» — крикнул Макфарлейн. Затем, прочитав безумную жажду убийства в горящих глазах кида, Он выхватил свой пистолет. Едва покинув ремень, 45-й калибр Кида взревел. Шляпа Макфарлейна слетела с его головы, а он вывалился из седла и замер в луже крови. Его лошадь встала на дыбы и умчалась прочь. кит подошел, ругаясь, с дымящим пистолетом в руке Он пнул поверженную фигуру в приступе негодования, потом наклонился, чтобы поближе осмотреть своего врага. Макфарлейн был еще жив. Кит обнаружил, что его пуля проскочила по голове шерифа вместо того, чтобы пройти напрямую через череп. Он не мог точно сказать, треснула ли кость. Он стоял над лежащим бессознанием человеком в полном замешательстве. Если бы он убил своего врага, делу конец. Но он не мог в такой ситуации приставить пистолет к голове человека и прикончить его. Кит пришёл к такому выводу не благодаря сложной методике рассуждений о морали и этике. Это было частью его, так же, как и стремительная скорость в обращении с пистолетом. Он не мог хладнокровно убить, не мог просто так оставить человека умирать. В конце концов, ругаясь от души, он поднял безвольное тело и потащил его в хижину. Макфарлейн был выше и тяжелее, чем жилистый Кит. Но задача была выполнена — и он уложил шерифа на койку в дальней комнате. Кид принялся очищать и перевязывать рану с мастерством, приобретённым во многих подобных ситуациях. Макфарлейн стал проявлять некоторые признаки возвращения сознания. Кид ещё не закончил накладывать повязку, когда услышал шаги лошадей снаружи и знакомые голоса. Опознав их, он не оставил свою работу и едва закончил перевязку, как вошёл Бакли, а следом его спутники. Они замерли, заметив человека на койке. «Какого чёрта, Кит?» — сказал Бакли тихо. «В чём дело?» Этот человек преследовал меня от самой антилопы. Кратко ответил Алисон. «Как и сказал. Думаю, он пришёл один. Я вырубил его». «Думаю, это слабая стрельба, Кит», — пробормотал фрэнк Рейнольдс. кид не обратил никакого внимания на это замечание. Макфарлейн застонал и пошевелился, И Бакли наклонился вперёд, чтобы заглянуть в лицо раненого человека. «Да будь я проклят!» — пробормотал он. «Такого вот гостя я никогда не ожидал принять. Думаю, ты знаешь, как это кит?» «Думаю, я знаю», — ответил тот. «Тогда почему, чёрт, ты так вежлив с ним?» — потребовал Брил. «Если ты знаешь его, почему бы тебе не пустить ещё одну полю и добить его?» Ледяные огни замерцали в стальных серых глазах кида. «Думаю, это моё дело, Брилл», — медленно ответил он. Не стоило и пытаться сказать им, что он не мог оставить умирать даже раненого врага, так же, как бесполезно было говорить толпе в антилопе, что прикосновение, пусть и лишённый клыков змеи, может почти моментально свести человека с ума. «Прекратите, парни», — заявил Бакли. «Нет смысла спорить». Кит сделал хорошую работу, когда свалил этого койота. Каждый совершает ошибки время от времени. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, Кит. Ты не занимался нашим делом достаточно долго, чтобы понять, что такой человек, как этот, просто ненавидит нас и не заслуживает милосердия, как щитомордник. Ты думаешь, что этот шериф позаботился бы о тебе и перевязал твои раны после того, как выстрелил в тебя? Или считаешь, что это спасет тебя от виселицы и заключения? «Не имеет никакого значения, Бакли», — ответил Кит. «Это не ваше дело. Если бы я убил его первым выстрелом, всё было бы в порядке. Но я не позволю этому чёртовому псу умереть, даже не сделав что-нибудь для него». «Это хорошо, Кит», — сказал Бакли успокаивающе. «Ты и не должен. Ты сделал то, что считал нужным. Всё остальное предоставь мне. Ты даже можешь не смотреть, если не хочешь. «Просто выйди и отведи наших коней в загон, когда вернёшься, всё будет хорошо». Кид нахмурился. «Что ты имеешь в виду, Бакли?» «Почему, чёрт возьми?» — вмешался Дик Брилл. «Ты чертовски наивный, Кид! Это же Джон Макфарлин! Ты думаешь, что мы позволим ему жить?» «Ты имеешь в виду, что вы собираетесь убить его?» — воскликнул Кид, ошеломлённый. «Это трудный выбор, Кид!» — запротестовал Бакли. «Мы просто хотим, чтобы он больше не стоял на нашем пути. Также у меня есть личные причины, помимо обыкновенных мер безопасности». «Он пришёл в себя», — сказал Рейнольдс. Кит повернулся, чтобы встретиться взглядом с блестящими глазами шерифа. Макфар Лейн был потрясён. Он пробормотал что-то невнятное. Кит наклонился и приложил флягу воды к его губам. Раненый выпил механически. «Кит», — сказал Бакли. «Выйдем наружу и обговорим всё прямо». Кит покинул заднюю комнату последним. Он закрыл за собой дверь. «Что будем делать с этой крысой, Кит?» — спросил Бакли. «Ну, будем ухаживать, пока он не выздоровеет или не умрёт», — ответил Алисон. Брил выругался себе под нос. Бакли покачал головой. «Ты с ума сошёл, Кит. Мы отправляемся за деньгами прямо сейчас. Всё самое важное на реке Хуан». Мы не будем возвращаться этим путем. Тогда вы отправитесь без меня», — ответил настойчиво Кит. «Ты имеешь в виду, что бросишь нас сейчас, отказавшись от работы?» Голос Бакли был мягким. «Ты имеешь в виду, что мы хуже этой ищейки, что преследовал тебя?» «Я имею в виду, что я не убийца», — воскликнул яростно Кит. «Я не могу убить человека после того, как вырубил его». Я не могу оставить его умирать. Я не могу позволить ему умереть. Всё это будет означать то же самое, как если бы я выбил ему мозги уже после того, как стрелял в него. У меня нет любви к этому человеку. Но это не вопрос любви или неприязни. Этот человек убил моего брата. Голос Бакли стал ещё мягче, но огни начали мерцать в его глазах. И ты можешь вызвать и убить его после того, как он встанет на ноги. Это пустяк, я думаю. Но вы не зарежете его, как барана». Кит выдохнул Бакли. «Ты показал свое умение. Теперь я покажу свое. Ты не подведи нас и определись с этим. Этот койот закона не покинет лачугу живым. Останься или уйди. Если ты останешься...» то должен сказать тебе, что следующее твое слово потонет в пороховом дыму». Это был миг напряжённой тишины, как мгновение вечности, в которое время, казалось, остановилось, и ночь замерла, затаив дыхание. В этот краткий промежуток Кит понял, что столкнулся с самым сложным своим испытанием. Он видел лица своих бывших товарищей, словно застывшие твёрдые маски, И их глаза, горящие волчьим светом. Как вспышка молнии, его рука метнулась к пистолету. Бакли двигался с той же скоростью. Их оружие громыхнуло одновременно. Кит отшатнулся к стене. Дымящийся шестизарядник выпал из его онемевших пальцев. Бакли упал. Вся верхняя часть его черепа превратилась в кровавое месиво. Следом громыхнули пушки Брила и Рейнольдса. Даже когда кит пошатнулся, Пистолет в его левой руке продолжал изрыгать дым и пламя. Он качнулся и дернулся от удара свинца, но все еще стоял на ногах. Рейнольдс упал с простреленной шеей и пулей в животе. брил ревя как буйвол и истекая кровью, спешно перезаряжал, закончив стрелять и отступая. Он споткнулся о поверженного Бакли, и когда падал, кит выстрелил ему прямо в сердце. Тишина, что обрушилась следом за кратким смертельным громом, была ужасна. Кет шатаясь, отошёл от стены. Хижины, мертвецы и обрывки плывущего дома закачались перед его размытым взглядом. Вся его правая сторона казалась мёртвой, а левая нога отказывалась выдерживать его вес. Внезапно земля словно подпрыгнула вверх и сильно ударила его. В клубящемся тумане, который накрыл его, он услышал, как Джон Макфарлийн Позвал его, словно из необозримой дали. Чуть позже он разглядел лицо Макфарлина. Большой шериф был бледен, и его слова были странными. «Держись, кит! Я не костоправ, но сделаю, что смогу!» «Оставь меня, или я прострелю твою голову!» Прорычал тяжело кит. «Я не приму никакой помощи от тебя. Я думал, ты при смерти!» «Просто отключился!» — ответил Макфарлин. Я пришёл в себя и слышал всё, что происходило здесь. «Мой бог, кит!» «Ты из решечём в куски. Сломана лопатка, пули в бедре, груди, правой руке. Ты понимаешь, что только что убил трёх худших ганфайтеров в штате? И ты сделал это для меня. Ты должен поправиться, Кит. Ты должен!» «Чтобы ты смог увидеть меня болтающимся в петле?» — огрызнулся Кит. «Не смей накладывать мне повязки. Если бы я получил наличные, я бы оплатил как джентльмен. Я родился не для того, чтобы быть повешенным». «Ты всё неправильно понял, Кит!» — ответил Макфарлейн. «Выслушай меня. Я тащился следом не для того, чтобы арестовать тебя. Я охотился за тобой, чтобы совершить правосудие. Закон не ищет тебя, Харриган не умер, он даже не болен!» Кит хрипло рассмеялся. «Нет, не лги, Макфарлейн. Я выстрелил ему прямо в живот». «Я знаю, что ты сделал, но послушай». Большой Билл никогда не носил оружейный ремень, как ты помнишь. Но у него был шестизарядник, спрятанный под рубашкой, заткнутый за пояс. Твоя пуля просто попала в барабан его пистолета. Твой выстрел сбил его с ног, вышиб дух из груди и оставил немного болезненные синяки на его брюхе. Но в остальном он не получил никакого вреда. Я обдумал всё и решил, что ты просто не соображал, что делал. Теперь я это знаю. Сейчас, когда ты всё узнал, что скажешь о своих ранах? Хорошо, я согласен проворчал Кид, скрывая свою радость в силу природного характера. «Должен же как-то я спасти себя. Я стрелял в Харригана и тебя, и вы оба живы, чтобы рассказать об этом. Нужно что-то предпринять, чтобы убедить людей в том, что я не такой уж плохой стрелок, несмотря на все это». Макфарлейн, хорошо зная Кита, засмеялся. Роберт Говард Дьявольская шутка. Читала Лиля Ахвардзен. Роберт Говард. Мертвые помнят. Джордж-Сити, Канзас, 3 ноября 1877 года. Мистеру Уильяму Элл Гордону, Антиохия, Техас. Дорогой Билл, пишу тебе, потому что предчувствую, ненадолго я задержусь на этом свете. Ты, наверное, удивишься, ведь последний раз, когда мы встречались, когда я привел стадо, ты меня видел в добром здравии. Смею заверить, с того дня я не заболел. Но если бы ты взглянул на меня сейчас... Сам бы сказал. Краши в гроб кладут. Однако прежде, чем я поведаю о своей беде, хочу, чтобы ты узнал, как мы добрались до Додж-Сити. Мы пригнали огромное стадо, 3400 голов, и мистер Эр-Джай Блейн уплатил нашему старшему пастуху Джону Элстону по 20 долларов за голову. Все бы хорошо, да один из наших, ковбой по имени Джо Ричардс, Не дожил до этого дня. Его забодал молодой бычок, когда мы пересекали канадскую границу. У него осталась сестра, ее зовут мисс Дик Уэстфол. Она живет возле Сигина, и я бы хотел, чтобы ты съездил к ней и рассказал о брате. Джон Элстон хочет послать ей седло, уздечку, ружье и деньги, бедолаге Джон. А вот теперь, Билл, я попробую объяснить... Откуда у меня появилось странное подозрение, что я не жилец на этом свете? Помнишь, вскоре после того, как я отправился со стадом в Канзас, обнаружилось, что старый Джоэл, который когда-то служил у полковника, и его жена погибли? Они жили возле дубовой рощи на берегу бухты Завола. Женщину звали Изабель и поговаривали, что она ведьма. Она была квартиронка и намного моложе Джоэла, Многие белые её побаивались, потому что она промышляла колдовством. Но тогда я в это не верил. Ну так вот, гнали мы стадо и оказались возле бухты Завало, как раз перед закатом. И я понял, что мой конь устал, а сам я голоден, как волк, да и вообще не мешало бы передохнуть. Я заглянул к Джоэлу и спросил у его жены, не найдётся ли что-нибудь перекусить. Хижина стояла в дубовой роще, Джоэлу не пришлось далеко ходить за хворостом... Изабель зажарила мясо на жаровне. Почему-то мне запомнилось, что она была одета в красное и с зелёным платье. Странно, но я до сих пор не могу этого забыть. Они накрыли стол, и я жадностью набросился на еду, а потом Джоэл принёс бутылку текилы, и мы с ним выпили и поболтали о том о сём. Он спросил, не играю ли я в кости, и ответил, что «нет» но он меня уговорил сыграть партию-другую. Так мы скоротали вечер, а потом я собрался уходить, но тут вдруг Джоэл потребовал деньги за харчи и выпивку. А у меня и было-то пять долларов семьдесят пять центов, и все до последней монетки я ему же и продул в кости. Я разозлился и сказал, что знать его больше не желаю, анализаться смогу и в другом месте. Тут он хватает бутылку и заявляет, что я один ее вылокал и глядит на меня так, как будто я ему задолжал миллион. Я усмехнулся и велел нести еще текилы, а он заупрямился и ответил, что лавочка закрыта. Это меня еще больше разозлило, я даже кулаком погрозил, потому что был уже изрядно в охмелю. Изабель стала упрашивать, чтоб я уехал, но я ей подмигнул и доходчиво объяснил, что, де я свободный белый человек, и мне уже стукнуло 21, и я не из тех, кто упускает возможность маленько пощекотать хорошенькую молодую смуглянку. Джоэла это задело за живое. Он шарахнул кулаком по столу и завопил, что ты килу у него хоть залейся, но я не получу больше ни капли, даже если буду подыхать от жажды у него на глазах. Тут я взбесился по-настоящему. Ах ты, говорю, копчёное свиное рыло. Напоил меня, обжулил в кости, а теперь ещё и оскорбляешь. Я видел, как вздёргивали черномазок даже не за такие смертные грехи. Ты жрёшь моё мясо и хлещешь мою текилу, да ещё называешь меня жуликом. Ни один настоящий белый в себе бы такого не позволил. Или ты думаешь, на слабака напал? И тогда я отвечаю. «Ну ты меня допёк! Кажись, кое-кто сейчас получит по наглой чёрные рожи!» Он крикнул. «Это мы ещё посмотрим!» Схватил нож, которым только что резал мясо, и бросился на меня. Я выхватил револьвер и всадил две пули ему в грудь. Он повалился на пол, а я встал, подошёл и выстрелил ещё раз в голову. И тут я услышал дикий вопль «Изабель», которая целилась в меня из дробовика. Она вся дрожала, когда дёргала спусковой крючок. Дробовик дал осечку, и я крикнул, чтоб она убиралась, не то пристрелю. А она кинулась на меня, размахивая ружьём, как дубиной. Я увернулся, но Изабель всё-таки задела меня по щеке, и тогда я прицелился ей в грудь и нажал на спуск. Когда раздался выстрел, она сделала несколько шагов назад, а потом схватилась за грудь и рухнула. Сквозь пальцы текла кровь. Я наклонился над ней, не выпуская револьвера из руки, и вдруг она открывает глаза и говорит. «Ты убил Джоэла и меня убил, но, клянусь Богом, ты это сделал себе на беду. Запомни, большая змея, черное болото и белый петух, мое проклятие будет тебя преследовать». Мы ещё встретимся, я приду к тебе, когда пробьёт час. Тут из её рта вялыми толчками потекла кровь, голова откинулась, и я понял, что Изабель умерла. Я кинулся вон из лачуги, вскочил на коня и помчался прочь, свидетелей не было. На другой день я солгал парням, будто налетел щекой на ветку, когда скакал на коне, и они поверили. Так бы никто и не узнал, что это я застрелил Джоэла и его жену, даже ты. Но что толку скрывать, если я твердо знаю, скоро мне самому конец. Мы погнали стадо дальше, и всю дорогу мне казалось, будто гора легла на плечи. Мы еще не успели добраться до ретривер, а однажды утром в мой сапог заползла гремучая змея. После этого я всегда ложился спать, не разуваясь. Позже, когда мы пересекли канадскую границу, стадо чего-то испугалось и бросилось бежать. Я погнался за ним, и мой конь провалился в болото. Я бы непременно утонул, не окажись случайно рядом Стива с Стива Кирсбисласо. Кое-как выбравшись, я тут же едва не погиб под копытами взбесившихся коров. Одна из этих тварей продырявила мне шляпу, но, слава богу, голова уцелела». С тех пор ребята стали недобро коситься на меня и поговаривать, что я приношу несчастье. Но все же канадскую границу мы перешли. Это было ясно и тихо и ночью. Я надеялся, что все неприятности позади, но тут один ковбой остановил коня и сказал нам, что из ближайшей рощицы доносятся какие-то странные звуки, и будто бы он даже видит в той стороне мерцающий синий свет. Может, ему и почудилось? но внезапно молодых быков охватила ярость, и они едва не подняли меня на рога. Их жуткие морды замелькали со всех сторон, и ничего не оставалось делать, как пришпорить коня и побить все рекорды скорости Южного Техаса. Если бы неверный конь, я бы неминуемо пропал. Мне удалось оторваться от разъяренных быков, и я еще долго кружил вдалеке от них, пока парням не удалось опять сбить их в стадо. «Вот тогда ты и погиб, Джо Ричардс». быки снова взбеленились без всякой видимой причины и понеслись прямо на меня. Мой конь дико захрапел и попятился, а затем рухнул на землю вместе со мной. Едва я вскочил на ноги, как перед самым носом увидел огромные рога. Поблизости не было даже деревьев, за которыми я мог бы спрятаться, и я попытался выхватить из кобуры револьвер и сорвать с пояса топорик». Но пока я возился, Джо Ричардс накинул на быка лосо, и тут под ним тоже упала лошадь. Джо хотел выпрыгнуть из седла, но его нога застряла в стремени, и бык в ту же секунду проткнул его обоими рогами. Это было ужасное зрелище. Я всадил в подлую скотину несколько пуль, но бедолаге Джо это уже не помогло. Он был разорван в клочья. Мы завернули его в пончо и похоронили под деревом на котором Джон Элстон ножом вырезал его имя и дату смерти. После этого парни перестали шутить, что я приношу беду. Они вообще перестали разговаривать со мной. Я тоже не пытался ни с кем из них завести беседу, хотя, видит Бог, не чувствовал за собой никакой вины. И вот, наконец, мы добрались до Додж-Сити, И продали скот. А прошлой ночью мне вдруг приснилась Изабель. Да так явственно, будто я увидел ее среди бела дня. Она зловеще улыбнулась и что-то сказала. Я ни слова не разобрал. А потом сделала какой-то жест. И вот теперь я, кажется, догадываюсь, что это был за знак. Билл, ты больше никогда меня не увидишь. «Я покойник. Не знаю, как будет выглядеть моя смерть, но уверен, что следующего восхода уже не встречу. Для того я пишу тебе, чтоб ты знал, что со мной случилось. Самому себе я кажусь слепцом, который всю жизнь брел, не зная пути. Тем не менее я намерен встретить свою гибель лицом к лицу. Я никогда не сдавался, и пока я жив, этого не случится». Кто бы ни явился за мной, я с ним потягаюсь. Я не застегиваю кобуру, а револьвер чищу и смазываю каждый день. Билл, иногда мне кажется, что я схожу с ума, но это, наверное, от того, что я все время думаю об Эссабелле. Я взял твою старую рубашку в черную-белую клетку. Помнишь, ты купил ее в Сан-Антонио в прошлое Рождество? Уж не сердись, но я чищу ей револьвер так часто, что клеток уже не разглядишь». Рубашка стала почему-то красно-зеленой, как платье, которое было на Изабель в тот день, когда я ее убил. Твой брат, Джим. Показания Джона Элстона. 4 ноября 1877 года. «Меня зовут Джон Элстон». Я старший работник на ранче мистера Джи-Джи Конноли в округе Гонзалес, штат Техас. Я был старшим погонщиком при стаде, который сопровождал Джим Гордон. У нас был с ним на двоих номер в гостинице. Утром 3 ноября Джим был угрюм и неразговорчив, и, вопреки обыкновению, не пошел со мной сказав, что ему надо написать письмо. Я не видел его до самого вечера. Когда вошел в номер, он сидел у окна и чистил свой кольт 45 калибра. Я засмеялся и в шутку спросил, не боится ли он Бетта Мастерсона. И он ответил, «Джон тот, кого я боюсь, не человек, но все же попытаюсь его застрелить». Мне это показалось смешным, и я стал допытываться, кого же он все-таки опасается. И тогда он сказал, «Цветной девушке, которая умерла четыре месяца назад». Я подумал, что он пьян и ушел. Не знаю, в котором это было часу, но дело шло к ночи. Больше живым я его не видел. Около полуночи я проходил мимо салона большого шефа и услышал выстрел. Кто-то крикнул, что убили человека. Я вбежал в салон и бросился туда, куда и все остальные, в игорный зал. Дверь чёрного хода была распахнута. На пороге ногами во двор лежал человек. Он весь был залит кровью, но по телосложению и одежде я узнал Джима Гордона. Он был мёртв. Я не видел, кто его убил, и больше ничего не могу добавить к вышеизложенному. Показания Майка О'Доннелла. «Я, Майк Джозеф О'Доннелл, работаю барменом ночной смены в салоне большого шефа. За несколько минут до полуночи я заметил ковбоя, который разговаривал с самым Граймсом у дверей салона. Похоже, было, что они спорили, а через некоторое время ковбой вошёл в салон и взял себе в баре виски. Я обратил на него внимание, потому что у него был револьвер, в то время как другие не носили оружие, и ещё потому, что у него был дикий безумный вид». Он выглядел пьяным, но я не думаю, что так было на самом деле. Похоже, парень был просто не в себе. Больше я не смотрел в его сторону, потому что был занят в баре. Мне показалось, что он прошел в игорный зал, а через несколько минут я услышал выстрел. Затем прибежал Том Алистон и крикнул, что убили человека. Я помчался туда и увидел, что мертвец лежит в дверях, тело в комнате, а ноги на улице. Я узнал времени кобру и понял, что это тот самый парень, на которого я уже обращал внимание». Его правая рука была почти оторвана и превратилась в кровавое месиво, а голова разбита. Но мне никогда не приходилось видеть, что превольверная пуля наносила такие вещи. Он был мертв, и я думаю, что смерть пришла мгновенно. В тот момент, когда мы его обступили, парень по имени Джон Элстон протиснулся сквозь толпу и воскликнул. «Господи, это Джим Гордон!» Показания шерифа Граймса «Меня зовут Сэм Граймс. Я шериф округа форт штат Канзас. Я встретился с покойным Джимом Гордоном у входа в салон Большого Шефа 3 ноября. Примерно без 20.12. Я увидел на нём кобуру с револьвером, поэтому остановил его и спросил, почему он ходит с оружием, ведь это в нашем городе запрещено. Он ответил, что в целях самозащиты. Тогда я сказал, что защищать граждан — обязанность шерифа». «Отнесите револьвер в гостиницу и храните там до самого отъезда из города». По одежде я в нем узнал ковбоя из Техаса. Он засмеялся и сказал, «Шериф, никто не сможет защитить меня от моей судьбы». С этими словами он повернулся и вошел в салон. Я подумал, что он болен и немного не в себе, и решил его не трогать. Пускай выпьет, успокоится. И тогда я уговорю его расстаться с оружием. Я стал наблюдать за ним и обратил внимание, что он ни с кем в салоне не разговаривает и даже как будто никого не замечает. Он молча выпил виски в баре и пошёл в игорный зал. Несколько минут спустя в салон вбежал парень, крича, что кого-то убили. Я пошёл прямо к чёрному входу и увидел, как Майк О'Доннелл наклонился над человеком, в котором я узнал того самого ковбоя. По-видимому, револьвер взорвался в его руке, не зная, в кого он собирался стрелять. Я выглянул на улицу, однако поблизости никого не было, И никто не видел, как всё произошло, за исключением Тома Эллисона. Я подобрал то, что осталось от револьвера, и отдал коронеру Показания Тома Эллисона. Я Томас Эллисон, погонщик. Работаю на Макфарнейла и компанию. Ночью 3 ноября я был в салоне большого шефа. Когда туда пришёл убитый, я не заметил, в салоне было очень много народу. Я выпил несколько порций виски, но не был пьян. Вскоре я заметил Геллинса по прозвищу гризли охотника из Буффало, который появился на пороге салона. У меня с ним плохие отношения, я считаю его негодяем. Он был пьян, и я не хотел, чтобы он меня заметил. Поэтому я решил выйти из салона через заднюю дверь. Я вошел в игорный зал и увидел незнакомого человека. Он сидел за столом, положив голову на руки. Я прошел мимо него к двери черного хода, которая была заперта изнутри. Я отодвинул засов, отворил дверь и уже собрался выйти, когда столкнулся с какой-то женщиной. Свет, падавший из комнаты на крыльцо, был тусклым, но я разглядел ее достаточно хорошо, чтобы с уверенностью сказать, что она негритянка. А вот как она была одета, я не заметил. Ее кожа была не совсем черная, скорее светло-коричневая, даже почти желтая, как мне показалось при тусклом свете. Я немного удивился и остановился на пороге. И тут она произнесла, «Пойди скажи Джиму Гордону, что я пришла за ним». Я спросил, «Кто ты такая, черт побери? И кто такой Джим Гордон?» Она ответила, «Это тот человек, который сидит в комнате за столом. Скажи ему, что я пришла». Не знаю почему, но у меня вдруг мурашки пробежали по спине. Я повернулся к парню, сидевшему за столом, и спросил, «Это ты, Джим Гордон?» Он поднял голову, и я увидел, что лицо у него бледное и измученное. И я сказал, «Кое-кто хочет тебя видеть», он спросил, «И кто же это?» Я ответил, «Цветная женщина, которая стоит за дверью». Тут он вскочил и отшвырнул стул. Я подумал, они сумасшедший ли он, и на всякий случай отошел в сторону. Его глаза дико горели, и он со сдавленным лоплем ринулся к двери. Тут мне показалось, будто я услышал смех в темноте. Он снова завопил, а потом выхватил револьвер и направил его на кого-то, кого я не видел. И тут вдруг полыхнуло, да так, что я ненадолго ослеп. Потом я увидел, что дверной проем окутан дымом. Когда дым немного рассеялся, парень лежал в дверях, весь залитый кровью. Его голова была пробита так, что вытекал мозг, а правая рука была как будто раздроблена. Я побежал в салон и крикнул бармену, что убили человека. Не знаю, собирался этот парень стрелять в женщину или нет, и стрелял ли кто-нибудь в него. Но я слышал только один выстрел, когда взорвался револьвер. Рапорт Коронёра. Я, Коронёр, в присутствии своих помощников и понятых, произвёл опознание останков Джеймса А. Гордона из Антиохии, штат Техас и пришел к заключению, что смерть не уступила в результате несчастного случая. Револьвер, который покойный держал в руке, разорвался из-за того, что Гордон после чистки забыл извлечь ветошь из ствола. В оторванном стволе найдены обгоревшие клочки хлопчатобумажной ткани. С уверенностью можно сказать, что это обрывки красно-зеленого женского платья. Подписи «Джи из Ордли, коронер». Ричард Донован, Эзра Блейн, Джозеф Т. Деккер, Джек Уилтшоу, Александр В. Уильямс. Читал Евгений Лебедев. Роберт Говард. Погибель Деймода. Если сердце болит в вашей груди, а глаза прикрыты слепящими чёрными занавесями печали, так что солнечный свет кажется вам бледным и прокажённым, отправляйтесь в городок Галвий, в местности с тем же названием, в ирландской провинции Коннаут. В северном старом городе племен, так его называют местные, таятся сонные чары успокоения. Это похоже на колдовство —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 И прежняя жизнь покажется тусклым и далеким миражом. И все ваши радости и горькие печали не более реальными, чем тени облаков, пролетающих мимо. И я приехал в Галвей, чувствуя себя раненым зверем, приполшим в свое логово среди холмов. Город моего народа на первый взгляд выглядел разоренным, но он не казался мне ни чужим, ни иностранным.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 Может, люди к Кунаута залечат твои раны?» И я отправился в Галвии. Люди, жившие здесь, все были из старинных семей. Мартины, Линчи, Дены, Дорсеи, Блайки, Кированы. Семьи 14 великих родов правили Галвием. Я бродил по долине и среди холмов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 что моя бабка рассказывала мне ее, когда я был ребенком. Но я забыл большую ее часть. Краткая история Дэймода такова. Дэймод был предводителем клана О'Конноров, но люди звали его Волком. В старые дни О'Конноры стальной рукой правили куннаутом. Они правили Ирландией вместе с Убринами, жившими на юге в Манстре, и Онейлами на севере Вольстере. С Орурками они сражались. Макмюррера из Лейнстера — это был Дэймот Макмюррей — выгнали из Ирландии, когда он носил фамилию О'Коннор. Он прибился к крепкому Луку и его нормандским авантюристам. Когда Эрл Пембрук — люди звали его Крепкий Лук — высадился в Ирландии, Родерик О'Коннор уже стал королем Ирландии. Клан О'Конноров —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 и чернее не бывает. Он поднял руку против своего народа, против своего собственного рода. Гаймот не был вождем, не сражался за корону Эрима или за свободу своих людей. Он был грабителем, чьи руки запятнаны кровью. Ограбил он как норманнов, так и кельдов. Он совершил рейд на Пале и принес огонь и смерть в Манстер и Лейнстер. У Брины и у Кэроллы прокляли Дэймода, а О'Нейл охотился за ним, как за волком. Дэймод оставлял за собой кровавую дорогу разрушений. Его банда сильно уменьшилась. Многие бежали, многие погибли в сражениях. Оставшись в одиночестве, Дэймод прятался в пещерах среди холмов, резал одиноких путешественников, как овец, чтобы утолить жажду крови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 и тени поскакали в холмы в поисках сражающихся. Они нашли тяжело раненого сэра Майкла и мертвого Дэймода О'Коннора. У разбойника была отсечена рука, и страшная рана зияла в его груди. Но, переполненные яростью и ненавистью, Кир и затянули петлю вокруг шеи бандита и повесили его на огромном дереве на краю утеса на берегу моря.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 и, скрывшись за ветвями погибели Дэймода, не засияло странно и по-новому для меня. Все это приснилось мне? Или я сошел с ума? Правда ли, что дух давно умершего разбойника провел меня по холмам и утесам под дерево смерти, а потом призрак моей сестры спас меня от смерти? На самом ли деле...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 Я снова возьму за руку свою сестру. Вы слушали рассказ «Погибель Деймода». Автор Роберт Говард. Читал Олег Шубин. Роберт Говард. В лесу Виллифер. Читает Кирилл Злоказов.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 Не останавливаясь, я глянул налево и направо, а потом резко обернулся. И тут я остановился, сжав рукой и тропира, так как треск сломанного сучка ясно говорил, следом за мной крадется небольшой зверек, или зверь. Но тропинка вела дальше, и я пошел по ней, потому что поистине не знал, что мне делать. Шагая вперед, я задумался, пусть ноги сами несут меня. Бояться мне нечего. Кто может прятаться в этом лесу, кроме разве что зверей, оленей там всяких? Тьфу на эти глупые крестьянские легенды. Так я и шел, пока затухали последние солнечные лучи, уступая место сумеркам. Замерцали звезды, и листва деревьев зашептало о чем-то на слабом ветерке. А потом я резко остановился – И рапира сама оказалась в моей руке, потому что за поворотом тропинки кто-то запел. Слов было не разобрать, но акцент певшего звучал странно, почти варварски. Я шагнул за огромное дерево, и холодный пот выступил у меня на лбу. Потом я увидел певца, высокого тощего мужчину, неясно различимого в тусклом свете. Я пожал плечами. Мужчина явно меня не боялся. Отступив, я выставил вперед острие рапиры. «Стой!» Удивившись, он остановился. «Прошу, друг, поосторожней с клинком», — сказал незнакомец. «Раньше не бывал в этом лесу», — извиняясь, объяснил я. «Я слышал разговоры о бандитах». «Извините, где дорога в Виллифер?» «Корблю, вы пропустили ее», — ответил незнакомец. «Вы пропустили поворот направо. Я и сам иду туда. Если хотите, составьте мне компанию». Я заколебался. Однако, почему я заколебался? «Почему же нет, в самом деле? Меня зовут Монтур из Нормандии. А я Карлос Лелу». «Нет!» – отшатнулся я. Он удивленно посмотрел на меня. «Извините», – сказал я. «У вас странное имя».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 Я шагнул ближе, а потом отпрянул. Волосы мои встали дыбом. «Маска!» – воскликнул я. «Почему вы носите маску, месье?» «Обед!» – объяснил он. «Спасаясь от стаи гончих, я дал обед, что если останусь жив, стану носить маску». «Гончих, месье?» «Волков!» – быстро поправился он. «Я сказал, волков!» Некоторое время мы шли молча. А потом мой спутник снова заговорил. «Я удивлен, что вы пошли ночью в этот лес. Некоторых даже днем сюда не затянешь». «Мне нужно было быстрее пересечь границу», — ответил я. «Подписан договор с Англией, и герцог должен об этом знать. Крестьяне в деревне пытались отговорить меня. Болтали, что в этом лесу бродит... Э, волк». «Вот тропинка, ведущая в Виллефер», — сказал Лилу, — И я увидел узкую извилистую дорожку, которую не заметил, когда проходила мимо. Она исчезала в темноте среди деревьев. Я содрогнулся. Хотите вернуться в деревню? Нет, воскликнул я. Нет, нет, видите. Тропинка казалась такой узкой, что нам пришлось идти друг за другом. Мой спутник шел впереди. Вот тогда-то я и рассмотрел его хорошенько.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 Белые клыки сверкнули в лунном свете. Передо мной оказалась морда волка. Мгновение, и клыки твари едва не сжали мое горло. Когтистые пальцы вырвали рапиру из моих рук. Я ударил эту морду сцепленными руками, и челюсти чудовища впились в мое плечо. Его когти рывали мое горло. Потом я повалился на спину. Перед глазами у меня все потемнело. Я пнул врага вслепую. Моя рука инстинктивно сомкнулась на рукояти кинжала, которым раньше воспользоваться я не мог. Выхватив его, я ударил. Ужасный зверь пронзительно взвыл. Стряхнув врага, я встал на ноги. Оборотень лежал у моих ног. Встав над ним, я вытащил кинжал. Затем помедлил, посмотрев вверх. Луна была почти в зените.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 потом я бросил клинок и убежал а Роберт говард чудотворец келли Рождает лунный свет молву преданий странных, о колдовских ночах, о призраках, что с гор слетели. Но не найдешь среди них предания под стать легенде недосказанной о чудотворце Келли. Примерно в 120 километрах на северо-восток от огромного нефтяного прииска Смэковэр, что в Арканзасе, лежит изобилующая сосновыми лесами и реками территория, богатая фольклором и традициями. В начале 1850-х крепкое племя шотландско-ирландских поселенцев пришло сюда, отодвигая границу назад и врубая себе жилище в луне дикой природы. Среди многих красочных типов тех далёких дней выделяется одна фигура, яркая и одновременно смутно различимая на фоне тёмных легенд и пугающих преданий, зловещая фигура Фигура Келли, чернокожего чудотворца. Сын кангалесского колдуна Келли, рождённый рабом и ставший воплощением легенды, обладал в своё время неограниченной властью в самых тёмных тебрях сосновых лесов уачаты Никто не знал точно, откуда он пришёл. Келли просто появился здесь вскоре после гражданской войны, и его появление было окутано тайной, как и все его прочие поступки. Келли мало работал собственными руками и держался в стороне от людей своего племени. Они приходили к нему, но он к ним никогда. Его хижина стояла на берегу тюльпанной речки, по змеиному изгибающей свой тёмный поток под сенью нависших над водой сосен. Там на Ачибе и жил Келли, в тёмном и гордом величии одиночества. Ростом под 6 футов, с могучими руками и гибкий, как гигантская пантера, он являл собой прекрасный экземпляр мужчины-дикаря. Он всегда носил ярко-красную фланелевую рубашку, а огромные золотые кольца в ушах и носу усиливали необычное экзотическое впечатление, оставляемое его внешностью. Ему почти нечего было сказать как белым людям, так и чёрным. Молча, как подобает некоронованному повелителю темной Африки, бродил этот чернокожий маг по дорогам, появляясь и среди сосновых лесов. Глаза у него были бездонные, мрачные и смотрели куда-то вдаль, а кожа лица – как тропическая ночь. Его словно окутывала аура джунглей, и люди боялись его, возможно, подозревая, что в черном омуте его души таится нечто зловещее, выглядывающее из мрачных колодцев его глаз. По сути, он не обращал на окружающее ни малейшего внимания, Он принадлежал к новой эпохе, иным краям иной жизни. Он принадлежал к окутанной покровом теней ритуальной хижине где-то в сердце забывшейся в тяжёлом сне древней Африки. Все называли Келли чудотворцем. И в его одинокую хижину на тюльпанной речке приходили по неведомым поручениям чернокожие. Они крались через угрюмую тьму соснового со леса, как тени. Но ни один белый не знал того, что происходит в уединённой хижине. Келли был признанным знатоком амулетов и умел снимать заклятия. Чернокожие приходили к нему, чтобы он освободил их заколдованные врагами души от заклятий. Вдобавок он был целителем. По крайней мере, он утверждал, что лечит чернокожих от их болезней. Туберкулез среди белых встречался в этих краях редко, но чернокожие были подвержены этому мучительному заболеванию, и Келли, по слухам, лечил эти жертвы. Его методы были уникальны. Он сжигал змеиные кости в прах и сыпал этот прах в надрез на предплечье жертвы, сделанный ланцетом из старой бритвы. Сомнительно, что кто-либо излечивался этим способом. Фактически, есть основания полагать, что результат был устрашающе противоположным. Возможно, сам Келли не верил, что мог победить туберкулез подобным лечением, а возможно, это было лишь уловкой, чтобы заполучить жертву в свою власть. Можно предположить, что у примитивных рас есть необычные способы достижения власти над своими ближними. Среди некоторых племен считалось, что для этого необходимо раздобыть прядь волос, ноготь или каплю крови, над которыми затем произнести определенные заклинания и совершить определенные ритуалы. После этого между мозгом заклинателя и мозгом жертвы образуется связь, и несчастный оказывается всецело под его влиянием также магический ритуал изготовления фигурки предполагаемой жертвы из глины. Воткнутые в эту фигурку булавки причиняют её прототипу мучительную гибель, а если бросить глиняную фигурку в реку, то по мере растворения глины водой человек сохнет и постепенно угасает от смертельного недуга. Все эти поверья – безоговорочная истина в мозгах у колдунов, практикующих вуду. Как бы то ни было, Келли вскоре приобрел необычную власть над местными чернокожими. Из освободителя от заклятий он, по-видимому, превратился в их творца. Чернокожих стали преследовать случаи случае жесткого безумия, и молва сочла источником их одержимости порог хижины Келли. Неизвестно, физическая или умственная причина вызвала их безумие, но стало вполне очевидно, что их мозг поражало сверхъестественное заболевание. Они были одержимы ужасной уверенностью в том, что желудки их полны живых змей, созданных заклятием мастера-чудотворца, а всякие упоминания о неназванном маге обращало подозрение на Келли. Был ли то гипноз, редкостное недомогание, наркотический препарат или просто сводящий сума страх? Ни один белый не знал ответа, но несчастные, несомненно, лишились рассудка. В каждой общине черных и белых, по крайней мере на юге, существует извечный глубокий и темный поток, текущий втайне от белых, лишь смутно подозревающих о его существовании. Этот темный поток мыслей, дел и желаний цветной расы подобно невидимой реке течет через джунгли. Ни один белый так и не узнал, почему Келли, если то был Келли, сводил чернокожих мужчин и женщин с ума. Остался неизвестным для белых также секрет его зловещей власти над людьми и его злых устремлений. Сам Келли, разумеется, никогда не говорил о них, он шел своим путем, молчаливый угрюмой и величественной, с растущей в непроницаемых глазах сатанинской убежденностью в том, что белые люди не более чем слепые, хнычущие марионетки в ямке его черной ладони. Наконец, в конце 70-х Келли исчез, и это слово следует понимать буквально. Его хижина на тюльпанной речке опустела, тяжелая дверь повисла открытой на деревянных петлях и никто отныне не видел хозяина бродящим подобно тёмному призраку по лесистой округе. Он появился в тайне, жил в тайне и в тайне ушёл, но путь его остался неведом никому, по меньшей мере никто не признался в обратном. Быть может о нём знали тёмные воды, а может Токелли добрались наконец его жертвы. Одинокая хижина мага под пологом стонущих сосен могла быть свидетелем зловещего полуночного преступления, после которого мутный поток тюльпанной речки получил в себя всплеском погрузившееся и молча затонувшее тело. Или же чудотворец просто-напросто ушёл своим загадочным путем в ночь, чтобы продолжить свою фантастическую карьеру на какой-либо другой реке. Завес Завеса тайны непроницаемым облаком скрывает его передвижение подобно ночи в сосновом лесу, когда нет тьмы кромешнее по эту сторону забвения. Но по сей день его тень призрачно бродит по берегам дальних рек, когда ветер зашелестит в темных соснах под звездным небом. Старые чернокожие пояснят тебе, что это дух чудотворца шепчет мертвым где-то в дебрях черного соснового леса.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 И часа не прошло, а хмурые решительные люди с ружьями уже отправились прочесывать сосновый лес, и грозная эта охота затянулась до ночи. Тем временем жертва бедвеца металась в бреду. — Сейчас он притих. Надеюсь, выживет, — сказала Джоанн, когда наконец вышла из комнаты, где лежал ее младший брат. Она устало опустилась на стул и дала волю слезам. Я сидел рядом и успокаивал ее, как ребенка. Я любил ее, и она отвечала взаимностью. Повинуюсь голосу любви, я променял раньше в Техасе на лагерь лесорубов, где ее брат вел дела своей компанией. В лагерь я вернулся через час после выстрела и уже не застал отряд мстителей. «Расскажи обо всем подробно», — попросил я. «Я ведь почти не знаю, что стряслось». «Что тут рассказывать?» — апатично произнесла джон «Этого человека зовут Джо Кегель. Он плохой в любом смысле этого слова. Я дважды замечала, как он поглядывал у мое окно». А нынче утром он выскочил из-за штабеля бревен и схватил меня за руку. Я поднял актрих, Гарри прибежал и огрел его дубиной. Кегель выстрелил в моего брата, а перед тем как убежал, пообещал отомстить и мне. Он дикий зверь, ей-богу. — Что он тебе сказал? Я невольно сжал кулаки. — Что доберется до меня, когда ночь потемнее выдастся? С фатализмом в голосе, который удивил и огорчил меня, она добавила. И он это сделает. Когда такой мерзавец добивается девушки, его ничем не остановить. Разве что пулей. пули так пулей. Хрипло пробормотал я и встал. Пойду разыщу ребят, а ты до нашего возвращения не выходи из дома. Утром Джо Кегель будет не опасен девушкам. Оставив Джона у ложа брата, я вышел за порог и встретил одного из наших парней. Он споткнулся в потемках акории, не подвернул ногу. Пришлось вернуться в лагерь на одолженном коне.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 А почему бы и не там? А где она, усадьба эта? Старый тракт знаешь? Ну тот, по которому раньше леса вывозили. Это на нём милях в четырёх отсюда. Но кегли там искать — только время терять. Никто из наших и близко не подойдёт к усадьбе. Хоть ты режь его. Бона лет пять назад один парень десятника прикончил, а потом дал дёру по старому тракту. Целая толпа за ним гналась. И что ты думаешь? Как добежал до гиблой усадьбы, поворотил назад и сдался?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 «В наших соснах чужаку заплутать, расплюнуть, ищи огни, у парней факелы и держись подальше от старого тракта!» Легким галопом конь вынес меня на обочину дороги, что просекла лес в нужном мне направлении, и я натянул поводья. Под прямым углом от этой дороги уходила другая, знававшая лучшие времена, а ныне, едва различимая, тот самый старый тракт, по обочи которого стоит гиблая усадьба».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 Уж не знаю, сыщется ли во всем мире лес мглистее, чем тот ночной сосняк. Надо мной точно базальтовые утесы, выселись безмолвные деревья, затневали с собой звезды, под стать мраку была и тишина. Лишь шелестел в ветвях призрачный ветерок, до да ухала вдали сова. Могильный покой ночной тещобы камнем давил на плечи. Мнилось, будто со всех сторон ко мне подкрадываются духи болот, извечных, непримиримых.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 Я пожал плечами и тряхнул головой, прочь, нелепые мысли, если и случится в этом лесу тайный шабаши в воду то ж всяко не сегодня, когда целый отряд злых и решительно настроенных парней прочесывает болото. Конь мой вырос в лесу и иступал во мраке увереннее дикой кошки. Путь он держал отлично и без моей помощи, а я напрягал слух и все остальные чувства. Не выдаст себя беглец?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 добавок жизнь на техасском раньше это вам не малина. Что-что, а драка там не редкость, в том числе и со смертельным исходом. По правде говоря, меня так взбесила прощельная угроза Джо Кегля, что я утратил всякую осторожность. Даже мысли не допускал, что эта пудлая, человекообразная обезьяна способна меня одолеть. Попадись только в отбивную превращу.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 На поляне чернели тени блуждал непоседливый ведьмин огонь. Света хватало, чтобы разглядеть дом, обветшалый особняк в старом колониальном стиле. Несколько секунд я не шевелился в седле. Перед мысленным ссором вставали картины былой славы, обширные плантации, чопорные южные полковники, прекрасные дамы в шелках, пышные балы, разудалые охоты. Все легло под косой гражданской войны, все сгинуло без следа, на плантациях выросли сосны. галатные кавалеры и очаровательные дамы давно лежат в безымянных могилах. Особняк во власти забвения и тлена. Что за таинственное зло поселилось в ее темных и пыльных залах, где снуют мыши и бьют гнезда совы? Я спрыгнул с коня, и он в тот же миг заржал и вскинулся на дыбы. Рванул по воде из моих рук. Поймать я их не успел.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 Я двинулся к выходу, но остановился при мысли, что таинственный обитатель гиблой усадьбы, возможно, затаился где-то там, в мгле. И тут передо мной со скрипом отворилась дверь. Никого. Кровь заледенела в жилах, когда на полу легла чудовищная тень, и поползла ко мне. Очень четкая, очень густая тень на залитом лунным светом полу. Она оказалась живой, она корчилась.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 В конце коридора смутно виднелись лестничная площадка. Я опомчался к ней, не раздумывая. До чего же длинный коридор? Целую вечность я бежал по нему. А черная тень не отставала ни на шаг. Скользила по освещенной луной стене, исчезала в темных помежутках и тут же выныривала из мрака. Я знал, что ее хозяин совсем близко, буквально наступает не на пятки. Давно известно, что призраки, невидимые человеческому глазу, бросают тень в лунном сиянии.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 Джоан приехала с двумя лошадьми и привязала их в недалеке от дома. Я помог ей сесть верхом, а затем, не слушая возражений, вернулся в особняк. Но на второй этаж не поднимался и провел в доме считанные секунды. Потом я тоже сел на коня, и мы с Джоан медленно поехали по старому тракту. Звездок гасли, помаленьку разгорался восток. «Ты не сказал, кто прячется в доме?» С давленным голосом произнесла Джоан. «Но я и сама догадалась».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 навсегда покинули эти леса. РОБЕРТ ГОВАРД ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ Наводя на цель воронёное дуло своего винчестера, Кел Рейнольдс перебросил языком табачную жвачку за другую щёку. Едва цель оказалась на мушке, как его машинально работающие челюсти прекратили движение.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 Таково присущее цивилизации лицемерие. После того, как нож противника скрипнет от твоей ребра, пальцы его рук попытаются выдавить тебе глаза, а каблуки сапог растопчут твои губы, ты вряд ли склонен забыть и простить, независимо от изначальных достоинств его аргумента. Поэтому, случись так, что Рейннодс и Брилл пронесли свою взаимную ненависть в зрелые годы и, будучи ковбоями, работающими на разными ранчо, они, разумеется, нашли возможность продолжать свою маленькую личную войну. Рейнольд за заводил скот у хозяина Брила, а Брилл платил ему той же монетой. Каждого из них бесила тактика противника и каждый считал себя вправе устранить врага любым доступным способом. Однажды вечером Брил застал Рейнольдса в салоне поселка Кауэллс без пушки и лишь позорное бегство через заднюю дверь спасло скальп Рейнольдса. В свою очередь Келл, лежа в чапорале, аккуратно выбил противника из седла за 500 ярдов пулей калибра 30-30 и не появись вдруг не кстати объездчик, вражда кончилась бы на месте. Но при виде свидетеля Рейнольдсу пришлось оставить первоначальное намерение покинуть укрытие и выбить раненому мозги прикладом своей винтовки.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 Она была его несущей частью, более того, несла его в себе как река, а его разум и тело были всего лишь материальными дополнениями. Кел был воплощением своей ненависти, она составляла его душу и духовные помыслы. Его необремененные обескураживающими и тесными оковами утонченного интеллекта инстинкты закалились в борьбе за выживание и из них выросла почти ощутимая величина.